Глава 13. Стоило принять решение, как мне стало легче. Противоречивые мысли перестали терзать мой и без того загруженный мозг. Так что следующие два дня я провела дома, понимая, что срочных вопросов просто нет. Играла с дочерью, отпустив Диану погулять по столице. Даже приготовила банальную шарлотку, чуть ли не впервые подойдя к плите с момента моего появления в этом мире. А по вечерам я прописывала план будущего отеля. Перед сном садилась на кровать, вооружившись бумагой и карандашом. Придумывала новшество, вносила в планы и тут же зачеркивала, признавая глупостью. Мерсады прав, что эта идея сомнительна. Не потому, что она глупая, а потому, что ничего такого больше нет в целом мире. А ко всему новому всегда относятся с опаской. Если его величество все же заинтересуется, да еще и станет первым довольным посетителем, то отбоя от клиентов не будет. Но, но, но, если бы докабы. Да Пока все это только мои мысли. И все же каждый вечер я сидела над своими заметками. То рисуя здания с расположением покоев, то гадая, какие будут развлечения на улице в летнее время года, а какие в зимнее. Я уже давно заметила, что если чем-то занят, то время проносится намного быстрее. Даже если впереди что-то волнительно пугающее. Например, ужин во дворце с королевской семьей. Я вроде даже была готова, но стоило получить записку от герцога, как сердце пустилось в вскачь. Ладони мигом взмокли, руки задрожали так сильно, что я едва не выронила записку. «Ваше сиятельство, вам плохо?» – встревожилась Молли, покосившись на записку, как на ядовитую змею. «Нет, все в порядке. Но мне нужна твоя помощь», – шумно вздохнув, все же ответила. «Через четыре часа я должна быть готова к ужину с королевской семьей. Успеем подготовиться?» «Я сделаю все, что от меня зависит, миледи», – девушка мигом собралась. «Для начала я схожу до лавки Мадам Амандис. Она делает превосходные крема для лица и тела. Кожа после них так и сверкает. И душистую воду для волос надо бы прикупить». «И как долго ты будешь гулять по лавкам?» — речи необходимого спросила я. «И четверти часа не пройдет», — Молли улыбнулась. «Лавка недалеко, я быстро сбегаю. А пока? Пока могу набрать вам ванную. Вы полежите, отдохнете. Хотите, скажу, чтобы вам принесли чай с успокаивающими травами. А давай?» согласилась я. Пятнадцать минут – это не так уж и много, а полежать в горячей воде, расслабиться – самое то. Молли набрала ванну, принесла мне чай с травами и убежала, поклявшись, что вернется совсем скоро. Я же легла в воду и расслабилась. Вода убаюкивала, чай заставил тело расслабиться. Но заснуть я себе не позволила. Еще не хватало утонуть и за несколько часов до ужина. Не знаю, что мне за травы заварили, но они подействовали. Мысли теперь не трепыхались испуганной птицей, а вяло текли. Так что я прекрасно отдохнула до возвращения Молли. А уже после мне не позволили скучать. Молли принесла какие-то мази и крема, которые пахли настолько волшебно, что я решила закупиться перед отъездом домой. А уж после нанесения я поняла, что хочу данную кудесницу себе. Интересно, она согласится? Молли, скажи, а госпожа Амандис дорого продает крема? Задумчиво спросила, поглаживая бархатистую кожу после крема. Волосы пока сохли, так что я не могла оценить результат. «Нет, ваше сиятельство, у госпожи Амандис небольшая лавка, к ней ходят горожанки только, так что крема совершенно недорогие». Молли щебетала и щебетала, подготавливая меня к ужину, а я думала. «Надо зайти к ней, обязательно. Вдруг у меня получится уговорить ее переехать». К сожалению, такие вещи имеют короткий срок годности, поэтому и делают крошечные баночки, чтобы быстро истратить. Не умеют здесь консервировать. Значит, и заказать партию тоже не получится. А в спа при отеле женщины будут в очередь выстраиваться, чтобы получить качественную процедуру с таким эффектом. Я готова предложить хорошую цену и обеспечить проживание за мой счет. Интересно, а почему госпожа Амандис все еще не вышла на знать? Или здесь разделение на слои? В простой лавке никогда ничего не купят. Только в разрекламированных. Как моя свекровь и платья за баснословные суммы. Та же Мария, швея. Да, заказов у нее действительно полно. Но идут к ней те, кто победнее. Да, знать, но не та, что может купить целый замок и не поморщиться. Скорее, бедные, по меркам знати, леди и лорды. А ведь наряды не хуже, чем те, что продают по 150 золотых за штуку. Иногда даже лучше. Но это исключительно проблемы леди. Я уже поняла, что буду заказывать только у Марии. Перед отъездом загляну к ней и закажу несколько комплектов. А она уже отправит в поместье. Я не гордая. Никогда не была падка на раскрученные бренды, переплачивая за имя. «Ваше сиятельство, оно великолепно!» – прошептала Молли, отходя от меня, уже облаченной в платье. «Вы как принцесса!» «Спасибо, Молли!» – благодарно улыбнулась девушке. «Знаете, я бы не укладывала волосы в высокую прическу». «Вам пошли бы распущенные, только надо немного завить». И на лице, знаете, немного тронуть губы краской и глаза. Делай, как считаешь нужным. У нас еще есть время, так что если мне не понравится, переделаем. Усевшись на пуфик, я застыла, позволяя служанке закончить образ. Потом посмотрю, что получилось. А пока пора бы вспомнить, что я вообще знаю о королевской семье. Итак, несколько лет назад на трон сел Георг II. Несколько – это примерно около семи лет назад. Он рьяно взялся за изменения в законах и повышение репутации знати среди населения. Законы стали строже, наказания жестче. Люди видели, что за преступления карают и даже герцогов, а к жалобам прислушиваются, так что смело принялись писать письма. Головы летели, народ все больше ратовал за молодого короля, а тот кропотливо делал свою работу. Сменил почти всех министров, а старых либо изгнал, либо казнил. За взяточничество, конечно же. Гильдии вздохнули свободнее. Теперь можно было смело торговать, выплатив определенный процент налогов, и не бояться, что попросят еще золото просто так. Народ стал жить лучше. Да, не везде. На задворках королевства все еще вешают за малейший проступок, а люди и знать не знают, что это незаконно. Владельцы земель отчитываются королю, что у них все в порядке. Но это ненадолго. Его величество мелким гребнем прочесывает свои земли и строго карает тех, кто посчитал себя выше, чем указ короля. Георг Второй получил от подданных заслуженную приставку «справедливый» и продолжил менять жизнь людей определенно в лучшую сторону. Что касается королевской семьи в целом, то тут мне мало что известно. Никогда не интересовалось, меня больше волновали изменения в законнике. Но кое-что я знаю. Король женился на принцессе соседнего королевства, и, казалось бы, это насквозь прагматичный союз, созданный для усиления. Подданные волновались, ведь непонятно, как себя будет вести пришлая принцесса. Но, как выяснилось, Георг Второй руководствовался не только чувством долга. Да, король действительно любит супругу и даже передал ей часть управления, что для остальных стало шоком. Что там молодая королева управляет? непонятно. А уж как возбудилась знать? По старой памяти принялись таскать королеве взятки и пытались подкупить самыми различными способами. Тут-то и поняли, что королева далеко не миленькая и глуповатая девушка, а вполне себе зубастая акула. После нескольких громких казней королеву стали бояться и уважать. В ней признали равную королю, а народ, наконец, успокоился, осознав, что на тронах сидят далеко не самовлюбленные идиоты. Королева окончательно покорила сердца людей, когда родила его величеству сыновей. Народ ликует, ведь сильная династия справедливых королей продолжилась. И вот со всеми этими знаниями мне непонятно одно. Почему ее величество так разозлилось на меня из-за свекрови? Или же свекровь прикинулась прямо-таки невинной овечкой, попросту утаив большую часть правды. Или же роскозни об уме королевской читы сильно преувеличены. Так сказать, пиар-менеджер хороший. Кстати, тем самым пиар-менеджером легко может быть герцог. Что же, загадывать заранее, как пройдет ужин, не буду. Ваше сиятельство готово. Молли с улыбкой отступила от меня, опуская руку с кистями для пудры. Так быстро? Удивилась я, обернувшись к зеркалу. Задохнулась от восторга. Молли, у тебя золотые руки. В зеркале все еще была я, но... Но другая. Без темных кругов под глазами и без вымученной улыбки. Даже взгляд стал мягче, уж не знаю, благодаря местной косметике или тому чаю. Кожа сияла, легкий румянец тронул скулы, волосы крупными волнами спадали на плечи и спину, сияя и переливаясь. «Ну что вы, ваше сиятельство!» – засмущалась девушка. «Я ничего особо не делала, лишь немного подчеркнула вашу красоту». «Молли, а что ты делаешь в столице?» – задумчиво спросила я. «У тебя здесь кто-то есть? Семья, муж, жених?» «Нет, миледи», – растерялась Молли. «Мои родители живут у в Вертонге, а я вот перебралась в столицу. Я раньше служила у графа Принста, но...» Мне пришлось уйти, а вдовствующая графиня наняла к себе. «Что ты натворила?» – склонив голову на бок, я внимательно изучала девушку. «Ничего, ваше сиятельство, клянусь жизнью, но я ничего не творила!» с жаром запричитала девушка. Просто его сиятельство был довольно резок и мог ударить за ошибку. «Ты не подумай, я тебя ни в чем не подозреваю», и я тепло улыбнулась. «Просто хотела предложить тебе поехать со мной на запад в графство. Мне нужна личная горничная, я бы хотела, чтобы это была ты. Строго говоря, еще неделю, и я буду распускать слуг. Мне не нужен штат здесь, останется всего несколько человек для поддержания порядка». «Ваше сиятельство, а...» Девушка замялась и густо покраснела. «Ну, говори уже». «А капитан, он... он же с вами поедет?» «Понравился?» Я усмехнулась. «Да, Молли, капитан вернется со мной в поместье». «Простите». Девушка тут же сникла и опустила голову. «Простите, пожалуйста, я не думала, что Иридан и вы, что он ваш фаворит». Конец фразы Молли уже едва слышно прошептала. «Кто тебе такую глупость сказал?» Растерялась я. «Эридан, капитан стражи и мой личный страж». «Правда?» Девушка взглянула на меня с надеждой. «А его кто-то ждет там?» «Ждут», — фыркнула я. «Считай, сотня солдат ждет, чтобы он их обучать начал. А вот любимой женщины у него нет, и у нас с ним ничего нет. Кроме того, что я уже сказала ранее, Эридан — личный страж и моя правая рука. Так что, если он тебе моллия нравится, у тебя есть шанс побороться за его внимание. Только умоляю, не говори ему о нашем разговоре, иначе он мне этого никогда не простит». «Ваше сиятельство, как можно?» Девушка была шокирована. «Конечно, я не расскажу, но...» «Разве может капитан таить на вас обиду? Вы же... Вы же графиня Дельмар!» «О, как все запущено!» Пробормотала себе под нос, а девушке бодро улыбнулась. «Не забивай себе голову, дорогая моя. И раз тебе нравится капитан, то, значит, тем более надо переехать в поместье. Ты моя личная горничная, Ридан мой личный страж. Но вы всегда будете рядом со мной и...» Рядом друг с другом. Я поеду с вами, ваше сиятельство. Молли склонилась передо мной. Кстати, вот сегодня, пока меня не будет, сходи к той госпоже, к госпоже Амандис. Сходи к ней и поинтересуйся, что держит ее в столице. И не рассматривает ли она переезд. Скажи, что у меня есть хорошее предложение. Если она захочет его выслушать, то пусть придет. Допустим, завтра после обеда. Как скажете, ваше сиятельство? И еще, я мигом стала серьезней, строже. Ты моя личная горничная, и ты обязана уметь держать язык за зубами. Все, что я тебе говорю, должно остаться в тайне. В том числе и наш отъезд, понятно? Никому и ничего не говори пока. Я сама на днях поговорю с прислугой. Конечно, миледи. С готовностью кивнула девушка. Никому и ничего не скажу, обещаю. Стук в дверь отвлек нас от разговора. Ваше сиятельство, прибыл его светлость и герцог Мерсада. Желает вас видеть, отчитался дворецкий. Иду. Кивнула я, нахмурившись. Рановато герцог приехал. Хочет проинструктировать перед ужином? Обувшись в туфельке, я отправилась встречать мужчину. Не успела надеть украшения, но... Молли, захвати украшения, а я пока встречу герцога. Вниз спускалась, затаив дыхание. Ну же, ваша светлость, сделайте девушке приятное. Осыпьте комплиментами. Ваша светлость, добро пожаловать, тихо сказала, подходя к герцогу, стоящему ко мне спиной. Мужчина вздрогнул и обернулся. Так и застыл, разглядывая меня потемневшим взглядом. Стоит молча и разглядывает, а я нервничаю. Нравится? Нет? Что значит этот взгляд? Мной недовольны? Или довольны настолько, что не хватает слов? «Вы прекрасно выглядите, ваше сиятельство», — хрипло на выдохе наконец ответил мужчина. «Если вы и на балу будете столь великолепны, то мне придется буквально охранять вас от назойливых поклонников». «На балу меня будет охранять капитан», — улыбнулась я. «Нет, графиня, с этой задачей я хочу справиться сам». Криво усмехнулся мужчина и, наконец, протянул мне футляр для украшений. «Я запомнил цвет вашего наряда и хотел бы преподнести подарок». «Позвольте». Герцог открыл футляр и развернул ко мне. На подложке лежало колье, инструктированное бриллиантами и сапфирами. Но, несмотря на баснословную сумму украшения, оно не смотрелось громоздко или кричаще. Нежно, утонченно. Рядом с колье кольцо. Такое же. Сапфиры в обрамлении бриллиантов. «Я не могу», — севшим голосом прошептала я и беспомощно взглянула на герцога. «Это слишком... Ваша светлость — это слишком дорогой подарок». «Мне казалось, мы уже прошли стадию отказов от подарков». «Или нет?» Герцог прищурился, ожидая ответа. «Он намекает на те две сотни?» «Ох...» «Прошли». Сдалась я и повернулась к мужчине спиной, убирая волосы, чтобы ему было удобнее застегнуть цепочку. Едва слышно щелкнул замочек, а герцог коснулся шеи. Якобы случайно или же поправляя цепочку, но от прикосновения я вздрогнула. Словно током ударили. «Как вам?» – удивляясь внезапному кокетству в голосе, спросила, отпуская волосы и разворачиваясь к герцогу. «Вы удивительно», – улыбнулся мужчина. «Никогда бы не подумала, что в такой хрупкой юной леди столько стали». «Благодарю», — шепнула в ответ, не зная, как реагировать на комплимент. «Мерсада надела мне кольцо на палец, а я едва не рассмеялась от странности ситуации. Когда мне последний раз кольцо на палец надевали?» «Ой, как давно это было!» И закончилось разводом. «Но сейчас мне ничего не предлагают и ничего не обещают. Или я настолько запугана, что не могу считать подобные действия и подобные комплименты проявлением чувств. Мне бы словами, через рот, прямо и без экивоков, Но герцог молчит. Держит меня за руку, сжимая горячей ладонью мою холодную и дрожащую ладошку. «Ваша светлость, вы приехали заранее. Хотели мне что-то сказать перед тем, как мы отправимся?» Хотел, но передумал. «Отчего же?» – удивилась я. «Я уверен, что вы все сделаете правильно». Широко улыбнулся мужчина, стягивая с себя плащ. Набросив его на меня, герцог на секунду сжал меня за плечи и тут же отпустил. На улице прохладно. Божечки, герцогу определенно нельзя на землю. Мечта женщины от мала до велика. Будет все решать за нее, заботиться, галантно ухаживать. Я украдкой глянула на своего сопровождающего, на серьезный взгляд в обрамлении длинных черных ресниц, на отточенные скулы, на чуть пухлые губы. Интересно, почему герцог не женат? Потом я вспомнила его злость у сливочного гуся и все поняла. М да дырянной характер. Вынести его практически нереально, если только не иметь такой же. «Ваше сиятельство», — окликнул меня герцог, прежде чем я села в экипаж. «Не переживайте, сегодня все пройдет как надо». а, -а, -а О, черт, я забыла, что мы во дворец едем!» «Надо что-то с собой делать. От вида красивых мужиков голову сносит». А репутацию портить нельзя. Я бы герцога соблазнила, но... Но такие мужчины сами соблазняют. Они не позволят женщине манипулировать собой. Она меньшая, я уже, похоже, не согласна. Странно, но я совершенно не мандражировала, пока мы медленно катились в сторону дворца. Хотя должна была. Не знаю, может, присутствие герцога на меня плодотворно влияло? Несмотря на то, что между нами то и дело вспыхивали ссоры, да и в целом спокойно поговорить мы могли редко. Я знала, что мы можем ругаться, но объединившись, станем сильнее. Впрочем, мы отправляемся не к врагу в логово. Я вновь бросила изучающий взгляд на мужчину. Лицо расслаблено, отстраненно листает какие-то документы, периодически недовольно морщится и тут же ставит пометки. «Вы похожи на редактора», — усмехнулась я. «Что?» — герцог поднял на меня растерянный взгляд. «Говорю, вы сейчас на редактора похоже, улыбнувшись, повторила я. «Статью нерадивого писаки правите». Мужчина кинул взгляд на документ и усмехнулся. «Что-то в этом есть. Правда, вместо статьи — отчет нерадивого стража, который в погоне за преступником разнес три лавки. Оу, и что теперь? Это же такой ущерб владельцам лавок. ОСБ выплатит неустойку лавочникам, а господина Корнеса оштрафуют. Будет в следующий раз аккуратнее». Поморщился герцог, откладывая отчет в сторону. Преступника-то поймал? Спросила, поглядывая на мужчину. Поймал. Хитро улыбнулся мужчина и подмигнул мне. А за поимку получит премию. Равную штрафу я не удержалась и рассмеялась. Получается, останется при своем. Нет, штраф все же больше, но не намного. Иначе стражи разбегутся кто-куда. Ну и поощрять за такое нельзя. Иначе всю казну на восстановление потратим. Кстати, мы почти приехали. Уже от веселого настроения не осталось и следа. Одернув шторку, увидела дворец и нервно сглотнула. «Вы готовы? Не переживайте, все пройдет как положено. Уверен, вы понравитесь королю». «Минуй на спуще всех печалей и королевский гнев, и королевская любовь». Перефразировав известную цитату, пробормотала я, не глядя на герцога. «Что-то в этом есть», — согласился Мерсада. «Но поверьте, вам не о чем переживать, особенно учитывая ваши планы по строительству». Как вы его назвали? Дом отдыха? Над названием я еще работаю, неопределенно отозвалась я. Хотелось бы, чтобы в названии указывался владелец. Хотите оставить свое имя в памяти? Свое? Я недоуменно глянула на мужчину. Нет, что вы. Я все же хочу прославиться иными действиями. Например, быть достойным лордом земель, чтобы обо мне помнили люди. А дом отдыха хочу назвать в честь графа Дельмар, моего свекра. Он многое сделал для своей семьи, для своих подданных. А сейчас мало кто помнит о его деяниях. А почему не полностью семьи Дельмар? Родители вашего покойного супруга, сам Верден? Свекровь практически ничего не делала, я пожала плечами. Скорее, мне даже жали ее мужа. Вряд ли любовь к обновкам у нее возникла после смерти мужа. Скорее, так было всегда, а граф пытался удерживать жену в допустимых рамках. Что касается Вердена, да вы и сами все знаете. Верден не был управленцем, не сложилось. «Что же, понимаю», — скупо кивнул мужчина. «На самом деле я удивлен, что вы даже сейчас не пытаетесь очернить мужа. Точнее, вы не настаиваете о правде». «Он был моим супругом, и...» «Я не снимаю своей вины, ваша светлость. Относись я к супругу с любовью и пониманием, таких последствий не возникло бы». «Но история не терпит сослагательного наклонения». «А я уверена, что вы все равно бы стали лордом земель», — хмыкнул герцог. «У вас есть хватка и желание добиваться все больших и больших успехов». «Вы не правы», – тихо отозвалась я, бездумно скользя взглядом по мощенной мостовой. «Я была бы рада спокойно жить, передав управление достойному мужу. Сама занималась бы семьей, и дочерью. А все, что я делаю, знаете, все это – залог моей свободы и безопасности. Найти человека, который подойдет не только по характеру, но и по статусу». «Неужели вы не собираетесь больше замуж?» – удивился Мерсада. Скажу так, без особой нужды я торопиться не буду. Как уже сказала, достойного человека, который будет относиться ко мне как к равной, найти действительно сложно. Экипаж остановился. Дверца распахнулась, вынуждая нас прервать разговор и покинуть тесную кабинку. Дворец. Отойдя от экипажа, я посмотрела вверх на шпили башен, тянущиеся, казалось, до самого неба. Величественно. Не представляю, каково это видеть такую красоту каждый день. «Пожить?» «Наверное, привыкаешь. А я пока мало посещала дворец, чтобы привыкнуть». «Идемте, ваше сиятельство!» Герцог подал руку, чтобы я могла опереться на нее. Руки мелко подрагивали от волнения. «Да что там! Я откровенно боялась! Пока ехала в экипаже, ужин с королевской семьей казался мне чем-то далеким». «Что-то вы совсем расклеились», — хмыкнул герцог и добавил иронично. «Где же ваша смелость и дерзость, графиня?» Она в этой ситуации неуместна. «Значит, хамите герцогу уместно?» Кажется, Мерсада опешила такого ответа. «У вас талант доводить людей до бешенства», – парировала я. «Да, согласен», – с ноткой самодовольства отозвался мужчина, заставляя удивленно посмотреть на него. «Он гордится своим дрянным характером. Ох уж эта профессиональная деформация!»